Глава 7. В желудке зверя Я в шоке наблюдаю, как моя рука выводит эти слова на бумаге: как будто мне кто-то диктует или приказывает: Зачем этой главе нужно дать название и отделить ее от остальных? Я не имею ни малейшего понятия, но я точно знаю, что эта часть моего повествования настолько преисполнена глубины мрака и напряжения, как ни одна другая. Я одновременно словно уменьшилась и увеличилась. Я начинаю понимать, почему мозги других людей иногда протухают как яйца, и они даже не замечают перемен. Сегодня ты Флавия Делюс, а завтра нет. И, возможно, ты, как пещерный человек, миллиарды лет будешь ждать эволюции, пока не узнаешь, кто ты есть. Знаю, что я уже не та девочка, которой была когда-то, и не понимаю, кто я теперь». И если говорить на чистоту, то даже не уверена, кем была. Я словно канатоходец, балансирующий на краю глубокой, но невидимой бездны. Все это чертовски меня фрустрирует. То ночное происшествие на американской базе в Литкоте сверкнуло, словно молния во мраке, осветив нечто невидимое и неожиданное, и я до сих пор не понимаю, это благословение или проклятие. При воспоминании о тех событиях у меня бегут мурашки по коже, и одновременно я испытываю необъяснимое чувство гордости и удовлетворения. Но я попробую все рассказать по порядку. Шел дождь, та разновидность холодного, мелкого, непрекращающегося дождя, перемежающегося вспышками молний, которая столетиями вытачивала из британцев то, кем мы стали, отважных и дерзких людей, дрожащих в мокрых ботинках. Как было договорено, Карл заехал за мной в букшоу в полночь и отвез в Литкот, практически не разговаривая по дороге. Я задумалась, может, он уже пожалел о своем решении. Что бы ни было причиной, он выглядел подавленным, сидя за рулем джипа, подпрыгивавшего на грязной дороге между изгородями, и только время от времени оглядывался, проверяя, на месте ли я, и как будто каждый раз разочаровываясь фактом моего присутствия. Он был словно не со мной. На военно-воздушной базе Карл провез меня через охрану, откуда нам помахала фонариком безмолвная фигура в черном плаще, видимо, их приятель Смитти или другой пособник. Потом высадил меня в тени ближайшего здания, которое я приняла за ангар. Чересчур легко. Часто ли легко предшествуют катастрофе. Теперь я склонна думать, что да. Пусть это и попахивает суевериями. — Помни, — сказал Карл, — мы тебя не знаем. Ты сама по себе. И когда я выгрузился из машины на мокрый асфальт, он добавил «И не бери деревянных пятаков». Потом его джип внезапно зарычал и скрылся в темноте. Не знаю, как долго я стояла во мраке, прижимаясь к стене нависающего ангара, боясь пошевелиться и боясь оставаться на месте. После того, что показалось мне вечностью, я услышала шорох мокрых шин по асфальту. «Это возвращается Карл? Или он бросил меня? Или его обнаружили, и ему пришлось бежать?» «Или это караульный, человек в темном плаще, которого я приняла за смитти?» «Ну что, если это кто-то другой? Другой караульный?» Я заставила себя закрыть глаза. «Если кто-то заметит белки моих глаз, то получу пуль в голову. Насколько помню, караульных выбирают за меткость, а не доброту. Сильнее вжавшись в стену и, надеясь, слиться с ней, я взмолилась неведомо кому, чтобы меня не выдала внезапная вспышка молнии. Я задержала дыхание». Звук шагов внезапно остановился, потом приблизился и снова замер. Я не осмеливалась открыть глаза. «Кто здесь?» — послышался извечный вопрос. В голосе был заметен американский акцент. «Что мне оставалось?» «Сказать «это я» жалко и недостаточно». «Друг», — ответила я почти инстинктивно и открыла глаза. Меня сразу же ослепил луч настолько мощного фонаря, как будто его заправили дистиллированным солнечным светом. Я подняла руки, защищаясь от яркой вспышки. Думала взмолиться о пощаде, но луч медленно двинулся от моих глаз к мокрому испачканному плащу. Должно быть в своем мешковатом наряде не по размеру, висевшем на плечах, словно грозовое облако, я представляла то еще зрелище. Запах синтетической резины вызывал у душья, а под импровизированной палаткой из-под мышек стекал неприятный холодный пот. Мне в голову пришла фраза «тайный агент», и в параллельном мире я была уже мертва. «Приблизиться для опознания». Скомандовал часовой, я сделала маленький шаг вперед. Я знаю, что следующим шагом будет установление личности, и чуть не сказала, что я друг Карла и Ринза, но поняла, что этим самым надену петлю не только на свою шею, но и на их. «Меня зовут Флавия Делюс», — произнесла я медленно и очень четко. «Живу в Букшоу в Бише Плейсе. Я дочь полковника Хэвилэнда Делюса». Воцарилось долгое молчание, и свет фонаря снова вернулся к моему лицу. «Пожалуйста», — попросила я. «Свет режет мне глаза». Луч на секунду задержался на моем лице и скользнул на землю. «Спасибо», — прошептала я. «До сих пор мне не удалось увидеть лицо караульного». «Зачем ты здесь?» — спросил он. — Нет смысла ходить вокруг дооколо. Да Честность — все, что у меня есть. Я пришла встретиться кое с кем. — С кем? — спросил он, передвигая луч света мне под подбородок. Грудь начала печь. — Сама не знаю, — сказала я. Караульный внезапно развернулся на одной ноге и совершил поворот в четверть оборота. Затем с жутким стуком, отразившимся от стены ангара, опустил на землю вторую ногу. Я чуть не выскочила из кожи вон. «Иди передо мной», — велел он. «Налево, медленным шагом, без глупостей. Налево». И он ткнул в мой локоть что-то твердое и металлическое. И только теперь я осознала, что у него в руке оружие, и оно направлено на меня. Я видела отблески света на мокром асфальте, отражающиеся от дула его револьвера. Видимо, М1. Карл приносил такой на музыкальные суаре фели. И его восхищенно передавали из рук в руки. Насколько я помню, он может выстреливать до 50 патронов в минуту. «Его невозможно обогнать», — сказал Карл, и я благодарна ему за эти слова. «Не то, чтобы я планировала бежать». Было темно, шел дождь, и за моей спиной находился вооруженный караульный, лица которого я даже не видела. Но я почти там, где нужно. Я почти достигла цели». Конечно, я не планировала, что меня поймают, и это не моя вина. Это нелепая случайность, и я надеюсь, что еще одна нелепая случайность поможет мне освободиться. в плечи, я шаркала от лужи к луже. Не хочу выглядеть угрожающе. «Куда вы меня ведете?» — спросила я. «Наверняка эти слова не должны оскорбить его». «Увидишь», — ответил он. «Ступай». Перед моим внутренним взором возник образ. Славный молодой человек в родительском доме в Плейнвилле, штат Канзас. На стене звездно-полосатый флаг. По радио сестры Эндрюс поют «Don't fence me in». Скоро подадут ужин. В духовке подрумянивается яблочный пирог. «Откуда вы родом?» – спросила я. «Тебя это не касается». Сказал он так бесстрастно, что у меня сердце упало в пятки. Мы шли вдоль длинной темной стены ангара под аккомпанемент влажного шороха шагов по асфальту. «Направо», — скомандовал он, и я повиновалась. Теперь мы шаркали вдоль стены другого ангара. Я чувствовала запах самолетов, острая волнующая смесь кожи, алюминия и высокооктанового авиационного бензина. «Газ», как его называют. Разумеется, это вовсе не газ а жидкость — до того момента, когда она, испаряясь, взрывается в цилиндрах гигантских моторов, поднимающих эти махины в ночной воздух, чтобы сеять смерть и разрушение другим людям, другим ангарам, другим землям. «Где побывали эти истребители?» — подумала я. «И что они сделали?» «Не увлекайся, Флавия», — сказал мой внутренний голос. «Вскоре тебя начнет тошнить от этого. Стой!» скомандовал часовой, грозно топнув ногой в сапоге и добавил, как будто это все объясняет. «Караульное помещение». Я не сразу заметила здание. Затемненные окна маскировали его. «Внутрь», — сказал он, открывая дверь, откуда вырвался луч света, поймавший меня как насекомое на стекле микроскопа. «Внутрь», — повторил он, и я споткнулась на пороге. Я прищурилась от света, хотя он был слабым. Помещение оказалось небольшим со стенами, выкрашенными в желто-коричневый сверху и зеленый снизу. Оно разделялось на две части чем-то вроде проволочного каркаса, и вместо стойки была простая доска. В углу стояла раскаленная плитка, в помещении царила удушливая жара. За столом, на котором располагалась лампа с зеленым абажуром, сидел мужчина в американской военной форме. Он курил сигарету и что-то пил из оловянной кружки, видимо, кофе. Он будет хорошим полицейским, предположила я. Человек в белом, в противоположность суровому караульному. Офицер за столом, лейтенант, судя по одной полоске на погонах, начал выдвигать ящики и копаться в невидимых бумагах. Наконец он прекратил поиски и посмотрел прямо на меня. Незаконное проникновение на военную базу — очень серьезное нарушение. Заговорил он. «Я знаю, сэр», — сказала я. «Мне стыдно». «Неужели?» переспросил он, пронзительно уставившись на меня. «Нет», — созналась я. «Тогда зачем ты лжешь? спросил он, взмахнув сигаретой в манере, которую мог позаимствовать из комедии Ноэла Кауарда. «Пытаюсь набраться храбрости, чтобы сказать правду», — ответила я. Он с силой раздавил сигарету в пепельнице, схватил ручку и занес ее над чистым листом бумаги. «Что ж, приступай». Он выжидательно выгнул брови. «Да, сэр, я так и планировала». «Ну?» Он буравил меня взглядом. «Сэр, я кое-кого искала». Он отложил ручку и коснулся уголка рта указательным пальцем, как будто пытаясь подавить улыбку. «Неожиданное место и время для поисков, не так ли?» «Да, сэр, полагаю, так и есть, сэр. Скажи мне, кто он, человек, которого ты ищешь». Когда он снова потрогал уголок рта и взялся за ручку, я заметила, что его ногти обгрызаны до мяса. Этот человек мне понятен. Вот он, момент истины. У меня есть выбор. Рассказать факты или сыграть в невинность и уползти проигравший. Второго шанса не будет. — Пожалуйста, сэр, — сказала я, кивнув в сторону караульного. — Мы можем остаться наедине, сэр? — Наедине? Он растянул это слово, как резину. «Если можно, сэр. Секунду он жевал губу. Кажется, я слышал собачий лай. Сказал он караульному. Сходи, проверь». «Да, сэр». Караульный щелкнул каблуками и вышел, ступая, как по линейке. «Итак, кого ты ищешь?» «Я не уверена насчет имени, сэр. Он бросил ручку, я перегнула палку». Он проходит под именем полковник Крейн, но некоторые люди называют его Астерианом. Воцарилось молчание. Долгое молчание. Вселенная затаила дыхание. Лейтенант смотрел на меня с таким видом, будто я объявила ему, что здание парламента вместе с его обитателями унесла летающая тарелка. «Не произноси это имя!» — прошепел он, вскочив на ноги. «Это имя никогда, никогда не должно быть произнесено вслух, ясно?» Я кивнула. «Боже правый!» Прошептал он, выбежав из-за стола и подскочив к светонепроницаемому жалюзи. Он приподнял их на дюйм и встревоженно выглянул во мрак. «Кто знает, что ты здесь? Как тебя зовут?» «Никто, сэр. Я сказала караульному охраннику, что я Флавия Делюс, живу в букшоу в Бишоплейсе, и я дочь полковника Хэвиленда Делюса. Боже правый!» «Повторил он на этот раз громче. И что привело тебя сюда?» Я решила проверить свою теорию и посмотреть, как он отреагирует. Я расследую смерть майора Грейли. Его убили. Я считаю, что его убийца действовал по приказу человека по имени Астери «Замолчи!» — крикнул он. «Я же тебе сказал!» «Простите — «Простите!» произнесла я одними губами. Он провел пальцами по волосам, взял сигарету и снова отложил ее. «И что заставляет тебя думать, что что этот человек здесь?» «Логика!» — объяснила я. «Ему негде больше быть!» «Послушай, — сказал он, — я сейчас закрою глаза и сосчитаю до двадцати медленно. Когда я открою глаза, ты исчезнешь. Мы забудем о незаконном проникновении, сделаем вид, что ничего не было. Ты выбросишь все это из головы, и утром мы все будем счастливы. Я даже выделю тебе джип с водителем, чтобы тебя отвезли домой. Как тебе эта идея?» «Нет, сэр, — ответила я. «Мне уже доводилось ездить в джипе, как и большинству моих друзей, и я не могу уйти, не поговорив со... с человеком, которого нельзя упоминать». Лейтенант спустил длинный тяжелый вздох, похожий на предсмертный вдох дракона. Затем взял ручку и нацарапал записку на клочке бумаги. «Не больше десяти строк». Он подошел к выходу, открыл дверь и протянул сложенную записку караульному, который все это время стоял подозрительно близко к двери. Они обменялись парой слов шепотом, и посланец удалился. Присядь, сказал лейтенант. Ждать придется недолго. Так и вышло. Хотя я не ношу наручные часы, Чеславия практичность и опасность того, что они потеряются или их украдут. Я прикинула, что мне пришлось ждать около часа. Тем временем лейтенант делал вид, что читает газету, время от времени перекладывал вещи в ящиках стола и дважды перебрал картотеку. Он не говорил ни слова, я тоже молчала. Два безмолвных камня на противоположных берегах огромного пустынного моря. Вот кем мы были. Я мысленно вспоминала таблицу Менделеева. Вот оно, одно из главнейших преимуществ профессии химика. Невозможно скучать в обществе смертоносных лакомств, вроде мышьяка. Некоторые люди берут в руки книгу в мягкой обложке и погружаются в истории о каникулах на побережье, бесконечную жвачку о соленой воде, жарком солнце и влюбленных осьминогах. Но это не для меня. Примного благодарна. Я всегда предпочту мышьяк. Я подумала о Джулии Тафани, которая в 60-х годах 17 -го века изобрела коктейль из мышьяка, погубивший, согласно источникам, не меньше 600 людей. Сегодня она бы, скорее всего, управляла ночным клубом в Сохо и пела, танцуя на крышке рояля. По крайней мере, так говорит Даффи. Если смотреть на мышьяк в его природной форме сквозь лупу, он напоминает белые скалы Дувра, если не считать желтый цвет и запах чеснока. Я уже подбиралась к полонию, названному в честь Польши, родины блистательной Мари Кюри и ее мужа Пьера, которые открыли этот элемент в 1898 году. Полоний в 250 миллионов раз более ядовит, чем цианистый калий, и его нужно изучать на расстоянии. Хотя из соображений сентиментальности я храню небольшой образец в свинцовой коробке. Мадам Кюри прислала его дядюшке Тару на память об их бурной переписке. Она пережила его на несколько лет. лонии выглядит просто как кусочек ириски с морской солью. Когда снаружи послышался скрип тормозов подъезжающего джипа, лейтенант встревоженно вскочил на ноги. Послышался стук сапог по направлению к двери, и в помещение вошел крупный человек в черном дождевике. Он взглянул на меня, потом наклоном головы подозвал лейтенанта. Они отошли за стойку и начали о чем то переговариваться. Я не могла разобрать слова, но слышала интонацию и видела, как они то и дело поглядывают на меня. Я уже было почувствовала себя рабыней на аукционе в тысячи одной ночи, когда наконец-то услышала свое имя. Мисс Делюс. Я подняла голову и увидела, что ко мне обращается лейтенант. «Следуйте за сержантом». Сержант с лицом столь же выразительным, как мышьяковые белые скалы Дувра, уже открыл дверь в темноту и моросящий дождь. Он протянул руку, давая позволение уйти, но не прикоснулся ко мне. Не говоря ни слова, я прошла мимо и забралась в джип. После вонючей жары караульного помещения холодный ночной воздух был наслаждением, и я вдохнула его полной грудью. «Вперед!» сказала я и одарила сержанта своей самой ослепительной улыбкой. Он поморщился, быстро усаживаясь на водительское сиденье. В мокрую погоду джип не хотел заводиться, и сержант несколько раз надавил на газ. «Глохнет», сказала я, но он не отреагировал. Наконец, с рывком мы тронулись с места, и караулка скрылась в темноте за нами. Мы ехали по единственной дороге между канавами с черной водой, пока не добрались до другого асфальтового поля, продуваемого всеми ветрами. Тут тоже были склады и несколько хозяйственных построек. Сержант резко свернул в проезд между двумя одинаково темными и огромными ангарами, потом еще раз направо и снова налево. Несмотря на спешку, мы будто никуда не приехали, и мне показалось, что пятно от воды на стене ангара напоминает колбу Эрленмейера. Я оставила эту мысль при себе. Мы отклонились от курса и теперь монотонно тряслись по объездной дороге в никуда. Фары у джипа были светомаскировочные, поэтому впереди мало что можно было различить, кроме тяжелых грозовых облаков. На некошенной траве рядом с дорогой кормилась небольшая стайка канадских гусей. Они презрительно покосились на нас, явно ничего не опасаясь. Я посмотрела на сержанта. В свете приборной панели были видны сжимающие руль пальца с побелевшими костяшками и квадратный подбородок, словно вырубленный топором. Только теперь я заметила бейдж под его дождевиком. Там было написано «Полиция» и нарисованный орел, облако и что-то вроде охапки молний. Перед нами появились квадратные постройки с высокими стеклянными окнами, напоминающие заброшенные мельницы. Должно быть, во время войны это были диспетчерские вышки для истребителей и бомбардировщиков. Все жители Бишеплейси словно завороженные, ходили в кинотеатр в Хинли, чтобы посмотреть на Грегори Пека в фильме «Вертикальный взлет». И все мы знали, как выглядят диспетчерские вышки. С тем же успехом этот фильм могли снимать в Литкоте. Эти вытянутые окна, изгаженные копотью и птичьим пометом, плотоядно, даже зловеще уставились своими бельмами на потрескавшуюся и заросшую травой дорогу. Я вздрогнула и крепче закуталась в дождевик. Сержант с еще более решительным видом продолжал рулить. Я решила попытаться поднять ему настроение, может быть, даже развеселить. Сержант, начала я, когда вы здесь на периметре, кто охраняет крепость? Он выстрелил в меня презрительным взглядом. «Военная тайна!» — проворчал он. Надо отдать ему должное. До этого момента он играл свою роль безупречно. Не продемонстрировал ни капли человечности. Я вознаградила его, посмеявшись его шутке. Может быть, слишком громко. «Куда мы направляемся?» — спросила я. «Или это тоже военная тайна?» Я наблюдала за ним в надежде уловить, как уголок рта приподнимается в улыбке, но он был суров, как камень. «А этот парень хорош!» Мы тряслись в темноте по лужам и через какое-то время сбавили ход и свернули на заброшенную рулежную дорожку, заляпанную древним маслом, резиной и бог знает чем. В дальнем конце находилась еще одна диспетчерская вышка, покосившаяся бесхозная и погруженная во мрак. Вздрогнув, я подумала, что уже очень поздно. Сержант описал компактный круг перед вышкой и резко затормозил капотом в ту сторону, откуда мы приехали. Какое-то время мы сидели, слушая металлическое постукивание остывающей машины. Снаружи стонал ветер. «Мы на месте?» — уточнила я. Сержант вознес вверх указательный палец, словно призрак, явившийся Скруджу. «Тот семь». Альф Мюлет говорил мне, что «тоц» в британских военных шифрах означает букву «Т», но в американских это не так. По словам Карла, это «тара» или «танго». «Т», скорее всего, обозначает башню, «тауэр». Но я не собиралась демонстрировать свое невежество, задавая вопросы. Я быстро и деловито кивнула. «Прием», — сказала я и изящно выбралась из машины. Сержант не стал меня останавливать. Он вышел следом, обошел капот и встал рядом со мной. Сунул руку в карман плаща и после короткой возни извлек связку ключей. По мокрой траве мы побрели к вышке. Сержант повозился с ключами, выбрал один и попытался воткнуть его в замок еля. Подергал вверх-вниз, но ключ не подошел. Я хотела предложить ему попробовать другие ключи, но передумала. Это вопрос мастерства. «Позвольте мне попробовать», – предложила я, протянув руку. С диким взглядом он отдал мне связку, и я сжала ее в ладони, держа выбранный ключ отдельно. Потом подняла его и потерла волосы сначала одной стороной, потом другой. Этому фокусу меня научил догер, так что я не могу приписать себе все лавры, если только за то, что вспомнила эту хитрость. Поворот, щелчок, и дверь открыта. Я вернула ключи сержанту. «Военная тайна». Сказала я, и мне показалось, что его хватит удар прямо на месте. Он выругался, но я притворилась, что ничего не слышу. Достав фонарик из кармана, он осветил нам вход в открытую дверь. Внутри башни царила разруха. С потолка свисали разбитые панели на голой проволоке. Пол усыпан осколками стекла. Частично от разбитых бутылок, частично от окон. «Нам наверх?» — спросила я, указывая на узкую лестницу. «Небезопасно». «Аварийное состояние». «Жаль», — подумала я, — никогда не была так близко к приключениям в стиле Грегори Пэка. Фели и Даффи удавились бы от зависти. Сержант провел меня в прямоугольную комнату с небольшим выступом на полу и грязной доской. Нажал на выступ каблуком сапога, тот, на удивление, тихо отъехал в сторону, открыв проход и лестницу, ведущую вниз. «Вы ведете меня к Астериону?» — спросила я. «Умолкни» прорычал он. Я осознала, что хожу по тонкому льду. «Иди первое, сказал он, посветив фонариком в бездну. Я наклонилась и поставила одну ногу на ступеньку. Вниз. Велел и я почувствовала себя собакой. Не привыкла, чтобы со мной так разговаривали, и мне это совершенно не нравится. Этот человек вполне может оказаться серийным убийцей. Что, если он ведет меня в какую-нибудь подземную комнату ужасов, откуда я больше не выйду?» Меня станут искать, но не найдут. Может быть, в следующем веке кто-то наткнется на жалкую кучку праха и скажет «Господи, кажется, это кости! К этому моменту мы спустились вниз по лестнице в яму с земляными стенами, где остро и сильно пахло кислым грунтом, как во всех погребах, над которыми люди жили веками. Едкая металлическая смесь уксуса и давно высохшей грязи, как будто мне штырь в нос всадили. Фу. Сказала я. Повернись, сказал сержант. Я медленно сделала, как приказано, и оказалась перед входом в темный туннель. Порог был сделан из железа бетона. По остаткам петель я определила, что когда-то здесь была дверь. Сейчас от нее остались только стальной косяк и мрак позади. Кто-то серьезно подошел к делу. Сержант перевел луч фонарика на стену, осветив красную коробку. Повернул тумблер, и перед нами открылся коридор, освещенный множеством лампочек в решетчатых металлических коробках, исчезающих вдали, как стайка мух. «После тебя», — сказал сержант. «Неужели он внезапно подобрел? Теперь, когда мы оказались в недрах, в нем что-то изменилось? Или мне кажется?» Я решила проверить и спросила. «Это безопасно?» «Как носки супермена», — ответил он и даже засмеялся. Его прежняя злость куда-то испарилась. Он думает, что может обвести меня вокруг пальца упоминанием персонажей из американских комиксов. Мы с Карлом изучили его запасы комиксов, казавшиеся бесконечными, вдоль и поперек, и я в курсе о том, что меня повсюду может подстерегать суперзлодей. Что, если сейчас я иду прямо в его подземное логово? Что, если он тот самый ужасный Астериан? Повороты и изгибы этого подземного лабиринта намекали на присутствие Минотавра. Мужчина с головой быка, дышавшего пламенем и дымом, пожиравшего всех, кто сюда являлся. По моему позвоночнику внезапно пробежала дрожь. В следующий миг мне стало жарко, как от адского огня. Что, если я подцепила какую-нибудь ужасную тропическую болезнь? Или это так чувствуется взрослая ответственность? Чтобы избавиться от подобных мыслей, я начала внимательно изучать все вокруг в поисках подсказок или несоответствия, всего, что могло отвлечь мой встревоженный разум. Первое, что я заметила, — это отсутствие пыли на полу. «Как странно», — подумала я, — «здесь должно быть мусора по щиколотку. Эта башня заброшена уже 8 лет, она должна была превратиться в помойку, но нет». «Кто-то поддерживал здесь чистоту». Эта мысль вызвала у меня очередной приступ дрожи. «С кем или с чем? Нам предстоит встретиться. Лейтенант и сержант не отправили бы меня в это место, если бы здесь ничего не было. Это не пикник. Когда я произнесла имя Астериана, они пришли в ужас. Если Астериан пугает Восьмую армию США, что он сделает со мной? Что мне сказать ему при встрече?» потребовать немедленно объясниться по поводу убийства майора Грейли или заманить его в паутину слов, как одиссей Циклопа. Я сделала глубокий вдох, собираясь с силами. По мере продвижения по коридору запах менялся. Теперь он был скорее металлическим и резким, менее земляным и более насыщенным озоном. Мой мозг сразу вспомнил порох и вспышки электричества. Наверное, так должна пахнуть лаборатория в замке доктора Франкенштейна. Странно, но эта мысль придала мне уверенности. В подземной крепости нет ничего сверхъестественного. «Фух», — сказала я, — больше, чтобы ободрить себя, чем для других людей. Я оглянулась проверить, идет ли за мной сержант. Он шел, но я не могла не заметить напряжение на его лице. Он выглядел как человек, оседлавший ракету. «Мы прошли примерно с полмили, когда туннель или коридор внезапно закончился». Перед нами обнаружился круглый стальной люк, который мог быть входом в танк или в подводную лодку. Сержант отодвинул меня в сторону и начал возиться с механизмом, запирающим эту штуку и напоминающим огромный водопроводный кран. Как ни странно, он не скрипел. Дверь безмолвно распахнулась. — Входи, — сказал сержант. — Там темно, — ответила я, приблизившись к стальному порогу. — От темноты еще никто не умирал прошептал сержант мне на ухо. Я ухватилась за край люка и нащупала носком ботинка пол. Он был ниже, чем мне казалось. Я поскользнулась и упала, отчего у меня перехватило дыхание. Когда я приподнялась на руках, люк с жутким металлическим щелком захлопнулся. «Где бы я ни была, мой сопровождающий не собирался оставаться со мной или вести меня обратно. «Сержант!» — крикнула я. Ответа не было.